Глава пятая. Дева Мария снежная. Здесь я должна сделать небольшое отступление и рассказать всё, что мне известно о жизни Леопольда Сохи. До знакомства с нами наш Соха вёл не слишком праведную жизнь. С детства он постоянно попадал во всякие неприятности. О лишившись в отрочестве родителей,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 Бултовня это не просто тюрьма, а верная смерть. Самое интересное, что мы сами того не зная, до войны оказались жертвами полдю. Как-то сухо ограбил антикварную лавку. В общем-то, для вора дело обычное. Вся прелесть в том, что эта лавка принадлежала дяде моей мамы.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 начав встречаться с нами в подвале у Вайса, суха был совсем ещё молодым человеком. Он только что вернулся в лоно католической церкви. Начал вместе с женой регулярно ходить в церковь, молиться. Он всем сердцем уверовал, что начав помогать людям, он очистится от прошлых грехов.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 ме и готовы дать немцам бой. Он хотел помочь им не только потому, что они напомнили ему, как он сам в юности бросал вызов власти, но и потому, что в церкви ему сказали, что помогая другим, можно помочь себе самому. Конечно, свою роль сыграли и деньги. В конце концов, Леопольд Цуха сам назначил цену за свою доброту 500 злотых в день. Да, это несомненно была очень большая сумма, но часть её он должен был тратить на хлеб и другие предметы первой необходимости, а остаток делить с Воробьевским и Коваловым. Так что одними деньгами его душевную щедрость объяснить нельзя. В начале Эти люди, наверное, видели в нас только возможность заработать. Но со временем стали нашими спасителями. Задача спрятать нас в тоннелях и защищать от немцев Сохо стал считать главным делом своей жизни, даря нам жизнь. Он надеялся и себе вернуть нормальную жизнь, которую чуть было не загубил по молодости.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 Естественно, мне тоже не всё нравилось, но я надеялась на лучшее. По-моему, для ребёнка совершенно нормально мыслить позитивно, заставлять себя верить в счастливый конец. Но я, несмотря на всё, что пришлось пережить, оставалась ребёнком. Мне просто не приходило в голову думать, что мы обречены. Поймите меня, сидеть в этих катакомбах мне было совсем не по душе.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 Пусть неизбежное и неприятное, но всё-таки приключение, а как страшную муку. Но в те первые дни и недели я не задумывалась ни о чём, кроме того, что мы все вместе. В тот момент я ещё не была знакома с остальными членами нашей группы. Из-за темноты я даже ни разу не видела их лиц. Но уже скоро я научусь распознавать их по голосам. и по заведомо невыполнимым требованиям, которые они выставляли Сохе и Враблевскому. По-первых, слушая недовольный ропот наших компаньонов, я даже сочувствовала им, понимая, как трудно им тихо сидеть в темноте в полной неопределенности. У меня-то с этим сложностей не возникало. Я провела столько времени в тесных тайниках, что здесь мне было не так уж и плохо.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 Папа всегда точно знал, где мы находимся относительно расположенных над нашими головами городских улиц. Он знал эту церковь и окружающую её площадь. Он не всегда мог понять, как добраться из одного места в другое под землёй, но гордился своим знанием Львова, и с удовольствием демонстрировал эти знания. Я гордилась своим отцом. Он тоже был нашим ангелом-хранителем. Он так много знал, буквально обо всём на свете. Папа с лёгкостью мог сказать, когда построили ту или иную церковь, когда расширили ту или иную улицу. На любой вопрос о городе у него обязательно находился ответ. Со временем он изучит лабиринты канализационных труб и тоннелей так же хорошо, как улицы и переулки Львова. Но поначалу сох рисовал ему схема.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 Было очень неудобно сидеть на этих круглых камнях. А ещё там был такой низкий потолок, что взрослые не могли встать в полный рост. Им приходилось ходить, согнувшись в три погибели. Нам с Павлом места хватало, а взрослые просто не умещались. Даже Якову Берестицкому, которым я только теперь разглядела горбуна, надо было пригибаться. Труба, служившая входом в наше убежище, была всего сантиметров восемьдесят в диаметре, и мужчины ежедневно пробирались через нее, чтобы принести питьевой воды. По расчетам сухи, до фонтана, из которого в подземелье по каплям просачивала свежая вода, было около двух километров, для человека, вынужденного ползти по узкой трубе, не было ни одного километра, ни одного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 Именно в этот момент родители начали отдавать нам с братом свою ежедневную долю питьевой воды, приблизительно 2/3 стакана. Наверное, нам с ним удалось выжить только благодаря этому. Возنية папа написал, что он и сам в тот момент сильно болел. Его так мучила жажда, что он иногда пил сточные воды, считая, что хуже ему от этого уже не станет.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 Но как объяснить, почему у них в сумках лежат продукты и прочие вещи, не связанные с работой? Но в этот случай они договорились при встрече с немцами под землёй просто бросать сумки в реку, течение которой моментально уносило их из виду. Провериться на прочность все эти отговорки им довелось самые первые дни, когда к ним готовившимся спуститься в канализацию, вдруг подошёл Гистаповец. Он явно намеревался задать несколько вопросов. Но Сохас с Враблевским столкнули мешки с продуктами в люк, а потом начали упрекать офицера в том, что он отвлёк их от работы, в результате чего они уронили в воду цемент. Тактика оказалась эффективной,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 Сохо отказывался брать оплату вперёд, потому что не знал, сколько нам придётся прятаться, но также потому, что не хотел заставлять моего отца гадать, вернутся ли они на следующий день. А если с Сохо что-то случится? А если их поймают? Гораздо лучше, сказал Сохо, платить за каждый день, потому что так мы будем поддерживать атмосферу взаимного доверия и профессиональные взаимоотношения.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 А ведь он бросил жену и дочь в подвале барака, когда они испугались спускаться в подземелье. Теперь же выяснилось, что он не намеревается платить Сохи. Отказались платить и его друзья. Среди нас были незнакомые нам, но, судя по всему, хорошо известные Вайсу люди. У них просто не было денег».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 Как правило, мы сидели двумя группами в разных концах нашего бункера. С нами мной, Павлом, папой, мамой сидел дядя, портной Якоб Берестицкий, наверное, самый религиозный еврей из евреев всей компании, парикмахер Мундик Маргулис, корсар чрезвычайно трудолюбивый и весёлый человек, и Клара Келлер. Эта девушка буквально прилипилась к маме в самую первую ночь, проведённую нами в канализации. Вы будете мне мамой, заявила она. Мама спорить не стала. Клару к нам привёл Корсар, и они оба нам очень нравились. Мы сразу увидели, что это хорошие люди с сильным характером.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 И молодая женщина по имени Галина Винт. Бабуля была хорошим человеком. Она казалась нам старушкой, но такой её вы сделали обстоятельства. Но Галина Винт это отдельная история. Первые недели, когда она встала на сторону Вайса, с ней было очень трудно. Она пошла с ним под землю, когда спуститься отказалась его жена. И теперь расхаживала по бункеру, условно, была супругой нашего самозванного начальника. Между ними явно что-то было, но что, я сказать затрудняюсь. Когда Соха с Враблевским приносили хлеб, именно Галина забирала его, а потом раздавала нам. Вайс ей, конечно, в этом потокал. Как говорил папа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 оспаривали любые предложения и мнения. Сбиваясь в маленькую группу, они уходили в дальние уголы, там шепотом обсуждали новые и, как им казалось, были удачные варианты спасения. Самым говорливым после Вайса был, наверное, Вайнберг. Он громче всех жаловался на неудобства и обожал критиковать все и вся. Оренбахи от него отставали мало.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 Вайнберг, мы начали жалеть. Шмейль же был настолько трудным и неприятным в общении с человеком, что к нему сочувствия просто не возникало. Но для сочувствия гения Вайнберговой, как говорится, в Польше был и еще один повод. Она уже несколько месяцев носила под сердцем ребенка. Она об этом никому не сказала. Не знаю, сказала ли она об этом своему мужу,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 Состояние Венберговой оставалось незамеченным очень долго. Она почти никогда не снимала своё чёрное пальто, а присаживаясь на камни, накрывалась им как одеялом. Кроме того, в нашем убежище под Марией снежно было темно, и поэтому разглядеть друг друга у нас не было возможности. В определённых ситуациях, например, когда нам надо было отойти в тёмный уголок, чтобы справиться с нуждой, темнота казалась полезной. Но отсутствие света позволило Вайнберговой довольно долго скрывать беременность от остальных. Ещё в нашей компании был доктор Вайсс. Но в родственных связях с хомоватым Вайссом он не состоял. Вообще-то даже не знаю, был ли он связан хоть с кем-нибудь из нашей группы. Но он держался собняком. Возможно, Соха просто решил взять его с собой, когда сокращал большую группу до нынешней её численности. Все мы относились к доктору Вайсу с симпатией. Он никогда не отказывал в помощи. Когда наступала его очередь идти за водой, он лез в трубу без протестов и жалоб. Он с благодарностью принимал ежедневную пайку хлеба и воды. Покуда у него были деньги, он исправно отдавал свою долю гонорара Сохе. Мне, кажется, за всё время, проведённое в Падемелье, я не перемолвилась с ним и пары слов. Но с другой стороны, я ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь сказал о нём плохо. И наконец ещё две группки людей: три молодых человека, которые могли знать, а могли и не знать Вайса в прошлом, и две молодые женщины, Возможно, убедивший Суху взять их, когда он отбирал из 70 человек нашу группу. Я так и не узнал имён этих людей, и я даже не помню лиц, которые можно было бы сопоставить с их приглушёнными голосами, доносившимися из темноты, царившей в нашем бункере. Они пребывали с нами не очень долго, и мы с родителями не успели с ними познакомиться. Для меня они и так и остались всего лишь тихими голосами. Как видно, группа была очень разношёрстная. Какие-то связи были давними и крепкими, как у нашей семьи с дядей Кубой, какие-то совсем свежими. Вайсс и его приятели, по моему мнению, не очень-то друг за друга беспокоились. Там каждый был за себя. А на насам было вообще плевать. Если уж Вайсс бросил на верху жену и дочь, то с какой стати он поставил бы чужие интересы выше собственных?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 Две наши группы так и продолжали сидеть в разных углах убежища, практически не общаясь. Позднее папа дипломатично написал в своём дневнике, что некоторые из наших товарищей по несчастью были настроены воинственно, и с ними практически невозможно было ни о чём договориться, но нам всё же удавалось поддерживать мирное сосуществование. Эти трения сильно беспокоили не только папу, но и других, например, Берестицкого, Корсара и дядю Кубу. Возможно, когда об этих разногласиях наконец рассказали Сохи, они начали вызывать озабоченности у него. Эти неприятности вылезут на поверхность недели через две-три после нашего ухода под землю. Павел все еще страдал от дизентерии. В тот момент ему еще не было и четырех,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 Больше всего бесился Вайс. Он боялся, что Павел нас выдаст. Приспешники Вайса подогревали его раздражение. Даже Гене Вайнберг, которая обычно держала себя в руках, не преминула покритиковать нашу маму за то, что она притащила сюда маленьких детей, сделав наше положение ещё более безнадёжным. В тот день была папина очередь эти за водой. Не помню, кто отправился с ним.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 Он сказал это громким шёпотом со своей стороны бункера. Мама, не обратив на его слова никакого внимания, продолжала баюкать малыша. Вдруг Вайс вскочил и, пригнувшись, прошёл в наш конец. И тут мама с ужасом увидела в его руке пистолет. Вайс приставил его к крохотной головке Павли и прошептал: "Если не заткнёшься, «Пристрелю». Мы остолбенили от ужаса. Даже сторонников Вайса эти слова повергли в ужас. Думаю, до сего момента никто из них не видел у Вайса пистолета. Наверное, он прятал его так же тщательно, как мой папа, деньги и драгоценности. Соха с Враблевским носили оружие и не скрывали от нас этого, но у нас в группе никаких разговоров об оружии не было.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 Поспрашивал про то, до да всё, всё, что как обычно, до того момента, пока пришла пора расплачиваться с Сохой. Тогда папа передал Сухие деньги, завёрнутые в записку, в которой сообщил об инциденте. Соха забрал свёрток и скрылся с Враблевским в трубе. Когда они ушли, в убежище воцарилась та же напряжённая тишина, что и вчера.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 Но везло нам прямо, скажем, не так уж и сильно. И правда, у нас угораздило начать подземную одиссею в начале обычного для Восточной Польши сезона дождей. А в 1943 году дожди шли весь июнь. В результате канализационные трубы были полны водой, и жить под землёй становилось очень опасно. В нашем бункере условия менялись мало. Жить там было почти невозможно.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 что в нем было достаточно просторно, чтобы ходить и стоять в полный рост. Женщины никогда не видели того бункера, и им было не с чем сравнивать, но все равно соглашались, что в любом другом месте, наверное, было бы лучше, чем в комнатке под церковью Девы Марии Снежной. Несколько дней подряд они высказывали свое недовольство о условиями жизни в этом бункере Сохи,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 Была ли случайной смерть Куба? Вот до какой степени отец не доверял людям Вайса. Он знал, что на Берестецкого можно положиться, но не мог избавиться от подозрения, что Хаскель Ренбах подстроил этот несчастный случай. Папа так и не смог ничего доказать, но всегда думал, что к смерти Куба приложили руку Вайса и его приспешники.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 венять, которые я осилилась, и делиться которыми я не хотела ни с кем. Говорить обо всех этих вещах я могла только со своим Меликом. Я говорила ему еле слышным шёпотом: "Мелик, мне страшно". А потом представляла, что Мелик берёт меня за руку, гладит по голове и говорит: "Всё будет хорошо". Он повторял это снова и снова, но я не верила даже ему. Соху с Вороблевским очень расстроила смерть дяди Кубы. Кубы им нравился. Мало того, он был частью нашей семьи, которую Соха обещал спасти. Мы все поговорили, что Кубе, наверное, было на роду написано утонуть в Пельцеве, потому что он уже два раза падал в реку и спасался только стороне ими папы. Но пришел момент, когда папы не было рядом,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 а не Вайса, не Вайнберга, не Ицыкарин, Бах с нами уже не было. Как Келлеренбах почему-то остался. Может, он посчитал, что у него будет больше шансов выжить под защитой наших спасителей. Но остальные троицы тихонько выскользнули из бункера, пока все спали.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 А значит, нам будет труднее переносить лишения.